Глава 24 В Последующие недели и месяцы Стефан очень скучал по Нике. Они больше года жили и воевали бок о бок, как родные братья. И хотя переменчивый характер Ники часто его раздражал, боевая жизнь никогда не казалась ему скучной. Вскоре после отъезда Ники пришли известия из Каира о том, что русские. Прошли с боями Румынию и скоро войдут в Югославию, чтобы соединиться с партизанской армией Тита для штурма Белграда. Немцы отступали на всех фронтах, и Стефан решил, что пришло время съездить в Сараево. «Сараево — В Сараево? — озадаченно переспросил Стефанович, произведенный в майора. Зачем тебе нужно в Сараево? Получен приказ двигаться на Белград. «Я должен ненадолго туда съездить», — сказал Стефан, подумав, «что сказал бы майор, знай о его намерениях». «Я оставлю радиостанцию на твое попечение и быстро вернусь». «Ты попадешь под трибунал, если в Каире об этом узнают». «Вполне возможно», — сухо ответил Стефан. «Чтобы не было проблем, вытащи из радиостанции батареи». Отсутствие связи в течение суток не вызовет подозрений в Каире, да и нам будет спокойней. — Это ради женщины? — спросил майор, вдруг улыбнувшись. — Ты хочешь с женщиной? — Нет, но я хочу кое-кому оказать услугу, — сказал Стефан, начиная разбирать свой автомат, чтобы он мог поместиться во внутренних карманах его куртки. Должно быть, ты очень ее любишь. За малопривлекательной, бородатой внешностью Стефановича скрывалось мягкое сердце. Наверное, она необыкновенная. Стефан спрятал свой разобранный автомат. — Да, я очень ее люблю, — сказал он, — а она меня. Он без особых препятствий добрался до Сараева и прошел пешком по его улицам. Немцев немало не беспокоил молодой крестьянский парень в грязной одежде с совсем неуместным букетом белого шиповника. Спрашивая дорогу по сербско-хорватски у пожилых женщин, он по разбитым улицам добрался до кладбища. Хотя на могилах не было памятников с надписями, он без труда нашел то, что искал: три каменные плиты. Лежали у ограды заброшенные. Центральная, под которой был погребен Гаврила, принцип, была немного приподнята, и Стефан положил на нее свой букет. Он долго стоял молча, думая о девятнадцатилетнем парне, чей поступок привел к ужасной катастрофе. То, что случилось в Сараево солнечным июньским днем, Тридцать один год назад ввергла мир в страшную трагедию. Даже сейчас, во время Второй мировой войны, слышались ее отголоски. Стефан вспомнил свою мать, проведшую в изгнании всю взрослую жизнь. До сих пор она не могла вернуться на родину, которую страстно любила. Его снова удивило отсутствие у нее злобы на людей, виновных в ее несчастье. Она считала Гаврила Принципа своим другом. Стефан подумал, как сложилась бы жизнь его матери, если бы Гаврила признался в том, что разговаривал с ней на Восточном базаре в Сараево, что часто встречался с ней в Белграде в кофейне «Золотой осетр». Вполне возможно, что Наталья предстала бы перед судом, обвиняемая в соучастии в заговоре, с целью убийства австрийского эрцгерцога. И, возможно, умерла бы в тюрьме, как Гаврила и его друзья, и была бы похоронена рядом с ними. Эта мысль ужаснула Стефана, и он понял, что мать была права, считая принципа своим истинным другом. Пожелав ему вечного покоя, он перекрестился и, завершив тем самым свою миссию, Пошел назад к воротам кладбища. Ему потребовалось более полутора суток, чтобы вернуться в свой отряд. Хотя он располагался в густом лесу, Стефан легко нашел партизан. Надежно укрытый от вражеских самолетов лагерь находился у речки с крутым песчаным берегом, в котором было множество нор, где вполне мог укрыться человек. Издав тихий свист, который был. Его обычным сигналом Стефан осторожно приблизился. — У нас гости, — сказал стоявший на посту Еилич. — Они говорят, что знают тебя. В его глазах светилось любопытство. — Майор Стефанович думает, что один из гостей был причиной твоего визита в Сараево. Сердце Стефана гулко забилось. Майор полагал, что причиной его отъезда в Сараево была женщина, и только одна женщина могла прийти в лагерь партизан. Ольга. Среди серых пилоток бойцов, сидящих и разговаривающих на берегу речки, Стефан не увидел лихо заломленной фуражки, но плотную фигуру Марка было невозможно с кем-то спутать. «Марка!» Радостно крикнул Стефан, бросившись к нему. «Какого черта ты здесь? Петр с тобой? А Ольга?» Марко шагнул ему навстречу. Он выглядел непривычно в партизанской форме. «Я здесь по той же причине, что и ты», — сказал он широко улыбаясь, — «чтобы драться с немцами. Где сейчас остальные, трудно сказать. А Ольга представляется майору. Тогда я лучше пойду туда». — сказал Стефан, вырываясь из медвежьих объятий Марка. Ему нетерпело снова увидеть Ольгу. При его приближении майор выглянул из-за хрупкой фигурки девушки, с которой он разговаривал, и на его лице отразилось огромное облегчение. — Стефан, слава богу, ты вернулся! — воскликнул он, поднимаясь на ноги. — Все наше соединение двинулось на Белград! А нам приказано остаться, чтобы перерезать коммуникации между Белградом и Сараево. К нам прибыло пополнение. Это лейтенант Марко Томашевич и лейтенант Ольга Маринко. Полагаю, ты с ними знаком? Стоявшая спиной к Стефану Ольга повернулась. Ее бледное овальное лицо было таким же бесстрастным, как и во время их первой встречи, когда он сидел за столом на хуторе Петра. Но Стефан увидел в выражении ее глаз и понял, что под внешним безразличием скрываются неуверенность и застенчивость. Он догадался о причине ее стеснительности, и внутри у него все запело. — Да, — сказал он, вдруг осознав, что и она догадывается о его чувствах, мы знакомы, как ваше плечо? «Лейтенант Маринка. Ольга приподняла плечо. Как бы показывая, что оно больше ее не беспокоит, она не отрывала от него глаз. «Лейтенант Томашевич и лейтенант Маринко — специалисты-подрывники», — оживленно сказал майор. «Мы собираемся ночью взорвать железную дорогу между Белградом и Сараево. В ближайшем от нас месте необходимо обсудить план действий». Я должен сначала связаться с Каиром, и если сели батареи, мне понадобится помощь, чтобы завести генератор и зарядить их. Лейтенант Маринко тебе поможет. Во время ночной операции мы разделимся на трое. Две группы будут прикрывать дорогу слева и справа, а третья заложит взрывчатку. Ты с лейтенантом Маринко займетесь этим. Я буду командовать одной из прикрывающих групп а лейтенант Томашевич — другой. Я пойду и поговорю с людьми. Командир ушел. И когда Стефан убедился, что их никто не услышит, он спросил, что с остальными, Ольга. Они также влились в отряд партизан. Где Петр?